Жду я тревогой объят, жду тут на самом пути, Этой тропой через сад ты обещалась прийти. Плачась комар пропоёт, свалится плавно листок, Слух, раскрываясь, растёт как полуночный цветок. Словно струну оборвал жук, налетевший на ель, Хрипло подругу позвал тут же у ног коростель. Тихо под сенью лесной спят молодые кусты. Ах, как пахнуло весной! Это, наверное, ты.